Дедушкин дар. Дедушку Валеру в нашей семье всегда считали немного не от мира сего. Может быть, из-за бабушки Кати. Она часто вздыхала, говоря о дедушке: "И за что мне этот крест? У всех мужья как мужья, а у меня не от мира сего". Просто дедушка Валера разводил цветы. Да-да, цветы. На подоконниках наша квартира в огромном количестве. Обычно мужчины интересуются рыбалкой, машиной или футболом. А дедушка обожал цветы, и они ему платили любовью. Даже декабристы, которые обычно цветут в декабре, поэтому их так называют, у дедушки цвели круглый год. Я, если честно, не очень понимал дедушку. Мне разведение цветов казалось не мужским занятием, и поэтому почти всегда был на стороне бабушки. она порой ссорилась с дедушкой из-за своих любимых кошек, Баси и Буси. Кошечки постоянно норовили жевать лист другой с дедушкиных цветов. Иногда они, заигравшись, разбивали горшки с растениями. Дедушка, конечно, очень злился из-за этого, кричал, что выгонит кошек из дома. Бабушка отвечала, что скорее отдаст его, чем своих любимец. Однажды дедушка подозвал меня и сказал, «Слушай, Митька, какой-то ты у нас растешь непутевый, как сорняк просто». Ничем не интересуешься, кроме гаджетов. Кому же я передам свой дар? — А какой у тебя дар? — меня цветы слушаются. — Как это слушаются? — Я понимаю их язык. не мой. И цветут на радость мне и миру. Я недоверчиво хмыкнул, а потом спросил. — А как ты его обнаружил, этот дар? — Случайно. Я был в армии и на сборах повредил большой палец на ноге. Он распух и дико болел. До больницы было далеко, и я... Прикрепил к пальцу большой лист подорожника. Когда пробежка закончилась, и мы пришли в казарму, палец перестал болеть и выглядел как обычно. Тогда у врача в амбулатории я взял книгу о лекарственных растениях, а потом увлекся разведением цветов. Узнал, что они реагируют на людей. С ними можно разговаривать. Когда тебе плохо, они тоже могут болеть. Когда хорошо, лучше цветут. И стали они у меня расти, как на дрожжах. После того разговора я отгонял кошек от дедушкиных цветов, а он иногда рассказывал мне о своих новых друзьях-цветах. Но по-настоящему это занятие меня все-таки не захватило. На следующий год дедушка Валера тяжело заболел. У него отнялись правая рука и нога. Болел он недолго. Перед своим уходом он показал мне на подоконник с цветами, как будто просил позаботиться о них. бабушка очень тяжело перенесла смерть дедушки И кошки как будто что-то чувствовали. Не носились по квартире, как обычно, а постоянно сидели у бабушки на кровати. Цветы тоже что-то чувствовали. Через неделю после его смерти начали вянуть и сохнуть, хотя поливали мы их вовремя. Вскоре стал погибать любимый дедушкин цветок — антуриум. При дедушке он жил в большом горшке. Великолепные крупные листья, ярко-красные сочные цветы. А тут листья почти все опали, а цветы почернели. Новых побегов вообще не было. Бабушка расстроилась. — Придется выкинуть, так жалко. — Это память о Валерочке, — грустно сказала она. Я не выдержал и подошел к антуриуму. Погладил оставшиеся немногочисленные листья и прошептал. — Милый антуриум, пожалуйста, не погибай. Ты нам с бабушкой так нужен. Потом я вырезал засохшие стебли, взрыхлил землю, На следующий день бабушка подошла к окну и ахнула. — Митя, ты только посмотри, наш цветок ожил, он услышал тебя. Похоже, что тебе передался дедушкин дар. Не потеряй его. — А что значит потерять дар? — Значит, жить только для себя. Дар дается для людей, для всего мира вокруг тебя. Записала Марина Владимирова.